Глава тринадцатая Кан Мэйлин провалилась под воду опять и с трудом вынырнула, дрожа от пронизывающего холода. Ван Линк коротко вздохнул, накидывая ей на плечи полотенце. Опять потеряла концентрацию. с С-с-силёнок не хватило, — призналась Мэйлин с сожалением. Пять шагов, и она снова оказалась под водой. Но и это можно считать почти успехом. В конце концов, Лин-Лин практически не верила в то, что мастер Ван Линг согласится ее обучать. Вначале она спросила о Цингун Шаоли Линг, и та отреагировала достаточно странно. «Что?» — удивленно проронила женщина, смерив ученицу потрясенным взором. «Не слишком ли рано ты задумалась о подобном?» «Отчего же рано?» — Кан Мэйлин ощутила невольный прилив упрямства. «Я только лишь хочу попробовать». «Это...» «Обычно цыганы изучают позднее, получив статус старшего ученика», с сомнением призналась Шаоли Линг. «Впрочем, это довольно серьезная нагрузка. Сможешь ли ты ее потянуть, ученица Кан?» «Я очень постараюсь», — вежливо поклонилась Кан Мэйлин. После того, как Лан Шанью Ю подобную идею, она всерьез задумалась о цынгун и решила постараться овладеть непростой техникой. К счастью, мастера давали некоторую свободу ученикам храма, так что те могли избирать различные пути развития. «В таком случае я сообщу брату Вану», — ровно заключила Шаоли Линг. «Он является мастером цингун, и его атрибут больше подходит твоему». А вот это уже стало полной неожиданностью. Кан Мэйлин не думала, что знаменитый Ван Линк сможет стать ее наставником, и немного испугалась — «Что, если ничего не выйдет?» «Но, может, лучше это будете вы?» — тихо пробормотала Лин-Лин. Шаоли Линк самодовольно фыркнула, но покачала головой. «Только в крайнем случае. Мне не хватает запечатывающих свитков, знаешь ли». Мастер Ван Линк согласился не сразу. Он с сомнением посмотрел на Мэйлина и явно засомневался в ее способностях. Однако через пару дней предоставил ей готовый комплекс занятий. Он не мог заниматься с ней слишком часто, но раз в неделю согласился тренировать лично. Помимо этого, Линлин -Лин должна была самостоятельно практиковать многие моменты. Это было дико сложно. Во-первых, впервые за долгое время она ощутила живую циркуляцию энергии в собственном теле. Во-вторых, Каждая клеточка ее организма ныла от подобных экспериментов. Для того, чтобы овладеть Цэнгун, приходилось бегать и поэтапно выполнять силовые нагрузки, а также концентрировать скопленную ци в стопах. Только так она смогла бы легко подняться вверх по вертикальным поверхностям. Но это было так трудно. Когда энергия начинала проходить через тело, Кан Мэйлин чувствовала, будто все ее внутренности набухают, противясь подобной практике. Когда же она впервые напитала ци стопы и коснулась ровной глади воды, ее нога задрожала и, продержавшись несколько секунд, провалилась. «Это очень медленный процесс», — объяснял Ван Линг. «Но методом проб и ошибок ты разовьешь свое тело». В начале очень тяжело, но подобное ускорит культивацию ци в организме и обеспечит переход на новую духовную ступень. Он же посоветовал ей почаще тренироваться именно с бегом по воде. «Подобное сложнее, чем использование техники цингун для прыжков или бега по вертикальным поверхностям», «Оно требует большего сосредоточения и напряжения, но таким образом, опасаясь провалиться под воду, ты дисциплинируешь себя куда лучше». «О, да», — подумала Мэйлин, выплюнув скопившуюся во рту воду. Она действительно чувствовала себя крайне измотанной, но в то же время ей ужасно нравилась техника цингун. Возможно, это из-за ветра, призывно свистящего в ушах. «Чистый атрибут ветра». Тепло улыбнулся Ван Линк. «Тебе повезло, ученица Кан. С ветром намного проще чувствовать поток Цингуна и стать его частью. У большинства — атрибуты смешанных стихий, и это намного сложнее». «А у вас?» — спросила Кан Мэйлин с большим интересом. «Ветер и вода», — хмыкнул Ван Линк. «А у твоей наставницы — атрибуты земли и огня». Мэйлин заинтригованно кивнула. Она слышала о том, что атрибуты на самом деле являются лишь стихийной окраской энергетики. Проще говоря, они подчеркивают то, от чего ты насыщаешь ци. В ее случае это ветер. Благо, в горах единение со стихией осуществляется наилучшим образом. Теперь свободного времени у Кан Мэйлин почти не оставалось, но она знала, что трудно лишь в начале. Чем больше Лин-Лин будет стараться, тем лучше результат. И вот после очередного занятия Ван Линк вдруг спросил, «Как ваши успехи с наставницей Шао?» Мэйлин немного смутилась и признала, «Пока что у меня получается распечатывать простые свитки, сделанные наставницей. Самостоятельно в них что-либо поместить я не могу». Мэйлин немного расстраивалась, хоть и знала, что не все дается сразу. «Это неплохо», — неожиданно удовлетворенно кивнул Ван Линк. «Для твоего уровня энергии вполне хорошо». Но Кан Канмейлин не поняла, почему мастер спросил ее о подобном и промолчала. Однако уже через несколько дней младших учеников со всех пиков вдруг вызвали в центральный храм. В тот момент Лин-Лин осенила. Шао Лин Линг так торопила ее с культивированием, а еще Лан Шань Ю и Ван Линг делали подобные намеки. Уж не грядет ли некое событие, для которого нужны соответствующие навыки? В центральном храме Лиан Хуа находились старейшины. Младшие ученики почтительно встали на колени и склонили головы. Среди них была и Кан Мэйлин. Первым из старейшин заговорил улыбчивый и бессмертный Юй Чан Лун. «Так приятно видеть просветленные лица младших учеников. В ближайшие дни у вас появится шанс проявить себя и доказать, что вы по праву заняли место в Храме Небожителей». Мэйлин почувствовала нетерпение. За долгое время она так сильно привыкла к жизни в этом месте, что почти позабыла о внешнем мире. «Куда же их отправят?» «Вы можете заранее разделиться на группы для выполнения заданий. Или же пойти в одиночку», — тепло улыбнулась старейшина Хау Роу. «Через три дня мастера отведут вас в лес благоденствия. Это сокровенное место для храма небожителей, которое находится близ горы Лианхуа. Конечно, на первый раз задания будут простыми — собрать минералы, редкие растения и иные ингредиенты, чтобы пополнить запасы храма. «Но в дальнейшем вы не раз посетите лес благоденствия», — продолжил Юй Чан Лун. «Стоит сказать, что там водятся божественные звери, духи иногда встречаются монстры». Последние его слова заставили многих учеников напрячься. «Однако вы будете находиться в безопасной зоне», — хитро усмехнулся молчавший до этого Сивой Тин. «Верно», — чуть запоздало улыбнулся старейшина Юй. Мы бы не хотели подвергать учеников опасности. Также рядом с лесом будут находиться мастера. Если что-то пойдет не так, они придут к вам на помощь. Несмотря на ободряющие слова Сива идти на безопасной зоне, что-то могло пойти не так. Кан Мейлин напряглась сильнее, твердо решив не ходить по лесу в одиночку. Может, ей стоит напроситься в команду к Юшу? Есть одно условие неожиданно заговорила шоу Ксиадан. «Объединяться дозволено ученикам только с разных пиков». Сердце Маэлин разом ухнуло в пропасть. Она поняла, что не сможет присоединиться к своим приятелям и сразу же представила одинокие блуждания по лесу. «Да, таковы правила», — сочувственно кивнула Хау Роу. «Все потому, что ученики должны научиться сотрудничать друг с другом». Кан Мэйлин мысленно вздохнула. «Три дня. Через три дня начнется очередное испытание». После того, как старейшины ушли, ученики начали переговариваться и заключать союзы с другими пиками. Конечно, наибольшей популярностью пользовались признанные таланты. Так Юшун сразу же пригласила Цао Дандан. Высокомерная принцесса Цао так и проговорила. «Я слышала, тебя считают лучшей из новичков на пике шань Присоединяйся к нашей команде». Юшун скромно улыбнулась. «О, это преувеличение? Я не настолько хороша. Но с радостью приму твое предложение». Кан Мэйлин заметила, что целительницу Мяо Ронг также затянули в команду. Из-за нее некоторые даже успели поссориться. С другой стороны, Лан Шань Ю стоял в гордом одиночестве. Лин-Лин думала подойти к нему, но он явно предпочтет сделать все в одиночку. Однако, пока Кан Мэйлин плавала в собственных сомнениях, Цао Дан-Дан увидела Шань Ю и, по-видимому, вспомнила предыдущие инциденты общения с ним. По губам девушки пробежалась ехидная улыбка, когда она подошла к нему и гордо проговорила. «А ты, конечно, собираешься идти в одиночку». «Впрочем, оно и видно. Никто не захочет составить компанию такому мусору». «Не разговаривай со мной», — лениво отозвался Лан Шань Ю, не выразив и капли обиды. «Чего не скажешь о самой принцессе Цао». Кан Мэйлин предполагала, что ее подбитое самолюбие никак не желает замолкать, вот она и бесится. Однако же, прежде чем Цао Дан Дан успела продолжить словесную атаку, Лан Шань Ю вдруг отвернулся от нее и решительно направился в сторону. Только через десяток секунд Кан Мэйлина сознала, что он идет к ней. — Сестра Кан! — окликнул ее заклинатель с нескрываемой иронией. — Будешь моим компаньоном в лесу благоденствия. В тот момент Лин-Лин ощутила на себе десяток колких взглядов и мысленно простонала. — Он это нарочно, я права? — но перспектива пойти одной все еще нравилась ей меньше, поэтому Майлин слабо кивнула и тут же увязалась следом за юношей подальше от агрессивных личностей. Ланшанью, ты же специально меня позвал, да? печально окликнула она его. М-м? — Он усмехнулся. Нет, я в любом случае собирался это сделать. Майлин удивленно застыла. Они стояли около центрального храма, чуть в отдалении от главного входа. Чудесный закат разливался по горизонту, окрашивая бледное лицо Шанью в алые тона. «Правда?» — неуверенно улыбнулась она. «Ты захотел взять меня с собой?» Лан Шанью посмотрел ей в глаза, явно намереваясь что-то сказать, но лишь поджал губы. Его лицо на миг показалось отстраненным и усталым. В некоторых случаях лучше не быть одному. — Это верно, — с готовностью кивнула Кан Мэйлин. — Но, признайся, тебя поразили мои навыки, да? Она просто дразнила, не надеясь на положительный ответ. — Сколько раз ты купалась в пруду, пока практиковалась с мастером цингун? — насмешливо спросила он, безошибочно попав в цель. — Ну, она рассмеялась, а потом вдруг спросила. — Стоп, ты наблюдал за мной? Лан Шань Ю нахмурился и отвел взгляд, а потом признался. «Иногда». Пожалуй, это поразило Кан Мэйлин сильнее всего. Ей казалось, что юный заклинатель достаточно безразличен, но, похоже, он хоть немного волновался о ее успехах. «Вот как? Тогда ты, должно быть, успела ценить цингун в воде», пошутила Линлин лин смущенно заправив темную прядь за ухо. «Ты стараешься», — пожал плечами Лан Шанью, восприняв все сказанное неожиданно серьезно. «Это достойно похвалы». «Да, но...» — Кан Мэйлин вздохнула. Старание не всегда. Мне это нравится». Шанью перебил ее, и легкая улыбка на краткий миг промелькнула на его губах. Эта улыбка сильно поразила Лин-Лин. Все потому, что Лан Шанью впервые улыбался искренне, Не было того хищного оскала, скрывающего клыки молодого зверя. Сейчас он не смотрел на нее, вместо этого наблюдая за заходящим солнцем. А Мэйлин была совершенно очарована. Эта слабая улыбка делала его настолько красивым, что дух захватывало. Ее сердце замерло, а щеки, наверное, покраснели. Но Кан спишет все на слишком яркий закат. И все же его голос шепчущий мне это нравится, преследовал ее даже во сне. Ты ему доверяешь? Этот вопрос задала Юн Шун на следующий день. Знаешь, он довольно жесткий парень. Кан Мэйлин могла не играть в угадайку прекрасно, осознавая, о ком идет речь. Это тебе Цао Дандан сказала? невинно уточнила Линлин. -Лин. У них не лучшие отношения. Нет, дело не в ней. «Просто его ненавидят на пике Хэншань», — фыркнула Юшун. «Кажется, Лан Шань Ю уговорил старейшину Юй Чан Луна позволить ему изучать боевые техники». «У него вышло», — невольно удивилась Кан Мэйлин, но виду не подала. «Разве это запрещено?» — с сомнением спросила она. «Не то чтобы. Конечно, все бессмертные в той или иной степени знакомы с боевыми техниками». «Но этот Лан Шань Ю, похоже, хочет уравновесить способности заклинателя физической мощью. Он слишком самонадеян», — выпалила Ю Шун. «Если у него получится», — пробормотала Мэйлин. «Что?» «Если у него получится, это ведь хорошо?» Она невинно улыбнулась. «Старейшина Юй Чан Лун явно возлагает на него большие надежды». Ю Шун закатила глаза. «Ты не понимаешь!» Он недостаточно добродетелен для того, чтобы стать лучшим на пике Тайшань. Но кто именно определяет уровень его добродетели? Невольно подумала Кан Мэйлин. Да, возможно, Шань Ю нельзя назвать самым добрым и отзывчивым, но он, судя по всему, умён и трудолюбив. Так от чего же ему не быть лучшим? А Цао Дандан? Вырвался у Линлин -Лин неожиданно резкий вопрос. Она достаточно добродетельна. Принцесса Цао была жестокой и эгоистичной. Кан Мэйлин казалось, что уровень ее жестокости намного выше, чем у Лан Шанью. Но все вокруг относились к ней подобострастно и активно льстили. Это лицо Юшун потемнело, возможно из-за того, что ранее она вступила в союз с Цао Дандан. Дан. Она только кажется немного суровой. Кан Мэйлин беспечно улыбнулась. Лан Шанью тоже. Она не хотела продолжать бесполезный спор. К тому же Лин Лин подсознательно чувствовала ложь. Многие из тех, кто показательно ненавидел Шан Ю, на самом деле смотрели на него с плохо скрываемой завистью, и из-за этого им хотелось сбить с песь с гордого юноши, заставив его поклониться. Действительно ли это подлинная ненависть?